«Джо!» Захлопываю альбом. Устала. Голова не работает. В комнату заглядывает Ханна. «Собираюсь гонять в п и у с и пока магазины не закрылись», — говорит она. «Тебе что-нибудь нужно?» «Нет, вроде бы ничего. Подумай хорошенько. Ничего важного не забыла?» «Нет, точно ничего не надо». Улыбаюсь, и голова Ханны исчезает за дверью, а я мрачно оседаю в кресле. Через некоторое время устало взбираюсь по лестнице. Чувствую себя виноватой. Уж такой сомнительный у меня родился план. Не хочется шарить в комнате няни, но как ещё я могу выбросить из головы сомнения по поводу папиного портсигара? В окнах лестничной площадки виднеется тёмное, почти чёрное небо. Сквозь внешнее стекло — просочилось несколько капель дождя. Ханна садится в машину и через несколько секунд выезжает за ворота. Из-под двери детской пробивается тонкий лучик света, а площадка чёрной лестницы в дальнем конце коридора ярко освещена и манит меня, словно маяк. Переехав в Лейк-Холл, Ханна решила занять свою старую комнату в Мезонине, чтобы оградить свою личную жизнь от посторонних взглядов. Меня с н е д а е т любопытство. С одной стороны, я намерена доказать, что Руби ошибается, обвиняя няню. С другой, хочется посмотреть, как устроилась Ханна. Идти стараюсь осторожно. Ступеньки лестницы прогнулись и вытерлись со временем так, что оттого и гляди, поскользнёшься. Держу в уме, что Ханны дома нет, и всё же, приближаясь к её спальне, не могу совладать с беспокойством. Как ни крути, я задумала вторгнуться в её святая святых, обмануть её доверие. Повернув ручку, толкаю дверь. Заперта. п ы т а я с ь войти через мою бывшую комнату, однако закрыта и она. Что скрывает Ханна? От кого запирается? Приникаю к замочной скважине». В сумерках мало что разглядишь, однако при виде смутных очертаний личных вещей Ханны моё сердце начинает биться быстрее. У меня в памяти навсегда запечатлелась пустая спальня няни. Так странно вновь обнаружить здесь её привычное хозяйство. Я исполняюсь решимости так или иначе проникнуть в комнату. Иду вниз и обыскиваю кухонные ящики в поисках запасных ключей, которые вернула мне Антеа при встрече в пабе. Ага, вот они. Сжав связку в руке, бегу наверх, прыгая через две ступеньки. И куда девалась осторожность? Руки дрожат, когда я поочерёдно пробую один ключ за другим. Наконец нахожу нужный. Делаю глубокий вдох. Дверь с лёгким скрипом отворяется. Перешагнув порог, Я включаю свет. Комната вылизана. Обстановка спартанская, аккуратная. Всё точь-в-точь, точь, как раньше, и всё же я обнаруживаю некоторые неожиданные свидетельства комфорта. У раковины висит толстое пушистое полотенце, явно не из запасов Лейк-Холла. На крючке с обратной стороны двери нахожу халатик из качественного шёлка, о чём говорит и ярлычок с изнанки. Здесь множество знакомых вещей. Например, пара фарфоровых сиамских котят на каминной полке. Помню, как они мне нравились в детстве, как я хотела заполучить себе этих маленьких симпатяк. Правда, могу поклясться, что 30 лет назад котята были с чёрными лапками и чёрными же носиками. Сейчас у Ханны другая пара. Так ведь сколько времени прошло? Не думала, не гадала. что снова здесь окажусь. Всё до боли привычно, и в то же время кое-что поменялось. Словно попала в музей своего детства, где вещи на первый взгляд всё те же, однако неуловимо отличаются от оригинала. Вроде бы вступила в своё прошлое, а по-настоящему погрузиться в него не получается. Похоже, оно осталось далеко позади, и я здесь... не более чем посетитель. Присаживаюсь на табурет у туалетного столика. Надо обыскать комнату, но всё моё существо противится подобному шагу. Это неправильно. Туалетный столик далеко не так роскошен, как в покоях матери. Зеркало маленькое, тусклое и плохо подсвеченное. Щётка для волос и гребешок лежат параллельно друг другу на столешнице с потрескавшейся от времени краской. п о д л е них — самый простой крем для лица. Больше никаких средств для ухода за кожей не видно. Всё-таки надо уходить. Отсюда я точно не услышу, как подъедет Ханна. Ужасно, если она застукает меня в своей комнате. И всё же не нахожу в себе сил подняться. Хочу побыть здесь хотя бы ещё несколько минут. Понять, что я на самом деле чувствую. Гляжусь в зеркало, у которого сидела 30 лет назад. Да, прошедшие годы оставили на моём лице неизгладимый след. Помню, как Ханна расчёсывала мне волосы. Помню, порой наблюдала, как она готовится к выходу. «Хочешь посмотреть, как я накладываю макияж?» — спрашивала она, а я с удовольствием подавала ей всё необходимое. Иногда просила, чтобы она подкрасила и меня. В пику матери. Я никогда не позволяла ей заняться моим лицом, хотя предлагала она нечасто. Макияж был привилегией Ханны. В процессе я всегда заворожённо изучала своё отражение. «Настоящее колдовство», — говорила няня, нанося на мои щёки пудру. «Макияж превращает тебя в человека, которым ты желаешь стать, заставляет людей воспринимать тебя так, как нужно тебе». Её слова меня буквально опьяняли. Открываю один из ящичков туалетного столика. Ага, аккуратно разложенная косметика, как и ожидалось. Я сегодня без макияжа, поэтому беру карандаш для губ и тщательно наношу по контуру тонкую линию роскошного тёмно-красного оттенка. Тот самый цвет, который я так любила в детстве. Подкрашиваю губы помадой, и она ложится тяжёлым слоем. Бережно выравниваю её кисточкой, стараясь не выходить за контуры. Ещё помню уроки Ханны. Изучаю своё отражение. Теперь очередь подводки для глаз. Мне не следует заниматься макияжем в чужой спальне, однако я легко справляюсь с угрызениями совести. Внутренний голос приказывает продолжать. Хочу хоть на несколько минут восстановить в памяти те ощущения, что испытывала до ухода любимой няни. Что же тут плохого? Пытаюсь в точности вспомнить порядок действий Ханны. Рисую чёрные стрелки по краю верхнего века и делаю лёгкий изгиб к углу глаза. «Тебе следует подкрашивать ресницы», — звучит в голове голос няни. «Уж слишком они у тебя редкие. Руку держим уверенно. Вот так». Один слой, затем другой, в этом вся хитрость. Подними глазки вверх. Я задерживала дыхание, а глаза распахивала как можно шире, пытаясь не моргать. Достаю чёрную тушь из ящичка и наношу её лёгкими взмахами. Готово. Теперь мои ресницы длинные и густые. Вновь гляжу в зеркало. Какая всё-таки бледная у меня кожа. «Можно немного пощипать щёки, чтобы придать им цвет», — советовала Ханна. «Но лучше воспользоваться румянами». Нанеся последние штрихи, няня обычно отходила на шаг и оценивала свою работу. «Ну вот», — говорила она, — «что за прекрасная куколка! Маленькая куколка Ханны!» Руюсь в ящичке в поисках румян, однако не нахожу и открываю второй. на полпути Он застревает. Качаю его из стороны в сторону. Бесполезно. Дёргаю на себя. Нет. Заклинило намертво. Запускаю руку в щель. Не очень удобно. Моя кисть под таким углом не сгибается. Ощупываю дно кончиками пальцев и натыкаюсь на предмет, не дающий ящику открыться. Знакомый предмет. Изо всех сил проталкиваю руку дальше, сдирая кожу на тыльной стороне ладони. Мне больно, но моя решимость вытащить находку растёт. Не обращая внимания на боль, поворачиваю кисть под разными углами и, наконец, обхватываю предмет пальцами. Я знаю, что именно нащупала в туалетном столике Ханны, но это невозможно. Осторожно ощупываю находку, Надеюсь, что ошиблась. Однако ошибка исключена. Включается мышечная память. Я помню, как взять этот предмет, чтобы он удобно лёг в руку. В ящике лежит портсигар отца. Затаив дыхание, извлекаю его наружу и прижимаю к кухающему сердцу. Сижу перед зеркалом не в силах двинуться и вижу отражение маленькой куколки Ханны, которая давно повзрослела. п о р т и г а р в моей ладони сияет эмалью работы Фаберже. Тускло отсвечивает золото, которого миллион раз касались пальцы моего отца. Вещица не принадлежит Ханне. У неё нет права хранить её в своём туалетном столике. Почему же она здесь? Заворожённо смотрюсь в зеркало, отражающее гротескную раскрашенную маску. т о я? Вот эта размалёванная кукла или женщина, чья суть скрыта под толстым слоем грима? Чему теперь верить? Кому доверять? Дверь тихо открывается, и в зеркале за моим плечом всплывает круглая личика дочери с яркими васильковыми глазами. «Милая невинная девочка». «Не хочу, чтобы она меня сейчас видела. Не желаю, чтобы дочь стала такой же, как я. Оставь меня!» Она выходит из комнаты, а я снова бросаю взгляд в зеркало и вижу в нём мать.